Глава двадцать пятая Утро пришло со звуками машин на Мода Чадоси и детскими криками. Яркие косые лучи солнца освещали стоявшую у стены кровать, которую он выбрал для сна, а доносившийся снаружи шум подталкивал к неутешительному выводу, что прямо под окнами квартиры располагается игровая площадка какой-то школы. Он вытащил себя из кровати и поплелся искать ванную. по пути наткнувшись на негромко храпевшую артекин. Та с полуоткрытым ртом спала на спине, длинноногая и так славно лишённая всякого изящества в своей выцветшей полицейской футболке среди сбившихся простыней, с закинутой за голову согнутой рукой. Он некоторое время полюбовался на неё, потом тихонько скользнул назад, нашел ванную и, наконец-то, помочился. Дело шло медленно, в висках слегка ломило, Похмелье давало о себе знать, но все оказалось не так плохо, как можно было ожидать. Потом он сунул голову под кран. Оставив Артекин спать, Карл неслышно переместился в кухню и обнаружил встроенные домашней системы продовольственный робота менеджер Не зная вкусов Артекин, он одновременно заказал и свежий хлеб, и семит, и молоко, и еще всякую всячину. Бублик с кунжутом, распространённое в Турции лакомство. Нашел в шкафчике початую упаковку кофе, выращенного на земле, немодифицированного. И кофейник в средиземноморском стиле, для эспрессо, на кухонном столе. Включил плиту, поставил на нее кофейник. К тому времени, когда тот начал побулькивать, у входной двери зажужжало, это доставили завтрак. Он принял продукты, отыскал видеофон и отнес все это к кухонному столику. Развернул МИД, кривенькие кольца из пшеничной муки, посыпанные кунжутом, еще теплые. Разломал один на части, налил себе кофе и стал искать Стефана Невана. На это ушло некоторое время. Дежурный офицер штаб-квартиры поселения для интернированных, располагавшийся в Анкаре, Был ему незнаком, а Карл не мог воспользоваться полномочиями АГЗ ООН, поскольку его оперативный код оказался просрочен на полгода. Ссылки на друзей тоже не помогли. Ему пришлось довольствоваться предложением связаться с одним из офисов, где, с большой вероятностью, сверхурочно работал Батал Явуз. Он попытался это сделать, но Батал был на патрулировании и не отвечал на радиовызов. Все, что смогла сделать женщина в офисе, принять сообщение. Передать ему, что он мудил грешный. И если он не перезвонит, то здоровенный гадкий Тринадцатый прилетит прямо к нему и украдет его женщину. Лицо на экране слегка зарумянилось. Не думаю, что я серьезно. Такое вот сообщение. Спасибо. Шум из коридора. Он прервал связь и разломал следующий семит. Неожиданно обнаружив, что один уголок рта полез вверх, согнал с лица улыбку и нахмурился. Судя по звукам, Эртыкин воспользовалась ванной и вернулась в спальню. На миг ему подумалось, что она собирается спать дальше, но потом снова послышались шаги. Они приближались. Карл откинулся на стуле, посмотреть, как она войдет в кухню. «Любопытно». Она по-прежнему в одной футболке. А похмелье, между делом, заметил он, отступало. Она была одета. Волосы в беспорядке, в умытое лицо хмурилось. «Доброе утро. Хорошо спалось?» Она хмыкнула. «Что ты делаешь?» «Работаю», — он указал на видеофон. «Жду, когда перезвонят насчет Нивана. А ты что думал, что я свалю, как только ты вырубишься?» я же злокозненный эгоистичный говнюк тринадцатый вот кто я я не вырубилась ну значит просто стакан выскользнул у тебя из рук когда ты давала отдых глазам. я решил что в конце концов ты все равно напьешься и пошел спать как твоя голова ее ответный взгляд был достаточно красноречив кофе в кофейнике но наверное он почти остыл я могу Видеофон зазвонил. Карл поднял бровь и ответил на вызов. Эртыкин занялась кофе, а Карл перевел взгляд на экран. Там возникла картинка, периодически распадающаяся на пиксели. Пустынный пейзаж за пропыленным лобовым стеклом, пустынный пейзаж за боковыми окнами патрульного вседорожника. На водительском месте ботал я вуз, его пухлое лицо вытянулось и выражать недоверие. Ха -ха, Карл! ну ни хера себе единственный и неповторимый мужик ты же в иисус в тюряге нам ди пальма сказал мол там прикрылись особыми полномочиями и будут без суда и следствия держать тебя пока не посидеешь как блин ты выбрался я даже с марса выбрался батал. думаешь меня смогли бы держать в иисус -Лэнде? мужик этого никогда нельзя знать они там умеют держать без суда и следствия «Варвары! Что их!» Сидевшая за столом напротив Севджерта Кин фыркнула. Карл бросил на нее иронический взгляд. Она пожала плечами и отпила кофе. «Ну ладно, а что ты делаешь в Стамбуле? В гости придешь? «Вряд ли у меня будет на это время, батал. Но, послушай, я надеюсь, ты сможешь оказать мне любезность». Когда он прервал связь, Эртыкин все еще сидел и развалясь напротив, глядя на дно своей кофейной чашки. Он удивленно посмотрел на нее. «Что это было?» «Ты о чем?» Карл изобразил ее недавний смешок. «А вот об этом?» а, «Это... Да просто забавно слышать, как турок называет кого-то варварами». «Ну, он говорил об Лэнди. «Да неважно». Она неожиданно выпрямилась. «Знаешь, Марсалис, мой отец уехал из этой страны не просто так. У него были на то причины. Его отец и дядя погибли на площади Таксим, потому что один здешний прославленный вояка внезапно решил, что свободы слова почему-то стало многовато. Знаешь, вы, европейцы, с вашим единым гражданским обществом, гибкой властью и раззаботливыми органами в правопорядка считаете себя настолько выше подобных вещей, что не любите о них говорить. «Но в конце концов...» «В конце концов», — сказал Карл довольно жестко, потому что Баттал был его другом, одним из немногих. «Турция пока что жива-здорова. У них тут есть кое-какие религиозные трения и сложности с оголтелым патриотизмом. Но они решают эти проблемы. Те, кто тут остался, кто не прогнулся под кретинизм фундаменталистов или не нашел более удобное пристанище в какой-нибудь другой стране, В конце концов, они добиваются изменений и держат государство на плаву. Ага, с помощью разумных финансовых вливаний от некоторых заинтересованных европейских партий, насколько я слышала. Которые не отменяют того факта, что Иисус Лэнд — варварское общество, к которому ты все равно не имеешь никакого отношения. Поэтому какое тебе-то дело? Она зло уставилась на него. Он вздохнул. «Слушай, у меня тоже голова болит, ладно? Почему бы тебе не поговорить с Батталом, когда он объявится?» «Это он посвятил меня в местную историю. Он раньше в тюрьме преподавал, перед тем, как оказался на нынешней работе. Так что знает, о чем говорит. Его докторская диссертация посвящена сравнению Турции и старых Соединенных Штатов. И сходству между ними больше, чем ты думаешь. Поговори с ним». «Думаешь, он приедет сюда?» «Если приедет Ниван, ему понадобится сопровождающий. Думаю, Баттал не упустит возможность посидеть за чужой счет с друзьями в Стамбульской чайхане. Да, он явится». Артакин хмыкнула. «Если Ниван приедет». «Насчет Нивана не переживай». Одного того факта, что я прошу его о помощи, должно быть достаточно, чтобы он явился. Ему это должно понравиться. Может, ему больше понравится тебя отшить? Может. Но чтобы это сделать, ему придется приехать. Ему захочется смотреть при этом мне в лицо. А кроме того, Карл развел руками и ухмыльнулся. «Существует хороший шанс, что я, его единственное на ближайшие лет десять, Возможность выбраться из поселения. Она медленно кивнула, будто осваиваясь с новой идеей, и снова уткнулась взглядом в свой кофе. У Карла возникло неприятное ощущение, что ее идея имеет мало общего с его словами. «Конечно», — сказала она, — «нет никакой нужды в том, чтобы кто-то из них вообще сюда приезжал. Мы с тем же успехом можем и сами туда поехать, разве нет?» и она подняла глаза, посмотрев ему в лицо. «В поселении. Это был всего миг, но она держала над ним верх. «Да, можем», — ответил он достаточно ровно. «Но у нас обоих похмелье, и мне нравится этот вид из окна. Поэтому зачем утруждать себя, если можно сделать так, чтобы Ниван приехал сам?» Она встала из-за стола и опять поглядела на него. «Ясно». Мгновение он думал, что Эртокин попытается настоять на своем, но она лишь улыбнулась, снова кивнула и вышла, оставив его в кухне. Вспоминать поселение и тех, кого он вновь приволок туда, такие вот похмельные мысли крутились в его голове. Он все еще сидел в кухне, когда позвонил Неван.